Глава 28. восьмая В залитом светом фойе Американского института онкологии имени Розвелла Парка по черно-белым клавишам рояля мечутся руки в синих наколках. Кресты, купола, точки. Так я понимаю, что музыкант наверняка говорит по-русски. Почти угадала. Дядя Миша из Одессы. Его язык — это изумительный винегрет из русского, украинского, суржика и какого-то фантастического американского английского, который, кажется, невозможно понять. Но все здесь понимают. Дядя Миша — волонтер. Для пациентов и родственников пациентов онкологического корпуса клиники он уже 15 лет играет дважды в неделю. Потом оказывается, что многие излечившиеся от рака люди годами не могут избавиться от привычки напевать себе под нос непонятное окружающим американцам Мурку, Маруську, которая вдруг решила «Голуби летят над нашей зоной», «Гоп-стоп», «Столыпин». Еще дядя Миша под настроение играет на актерны Шопена, детский альбом Чайковского, кое-что из Генделя и, конечно, русский вальс. Вальс номер два из джазовой сюиты Шостаковича. До эмиграции дядя Миша работал тапером в одном из одесских кинотеатров. Моя новая знакомая Сьюзен Кэро гладит дядю Мишу по плечу, как родного. А он фамильярно бросает через плечо. Хай, мэм, опять приехал на ремонт. Грубость шутки мэм ничуть не смущает. Сьюзен смеется, и это хорошо. Это то, что надо. Поэтому Миша здесь один из самых популярных волонтеров. Продолжая гладить Мишу по плечу, Сюзан поднимает свои небесно голубые глаза к пронзительно-голубому небу над Баффало, мечтательно улыбается и говорит, «А что, не решись я на клинические испытания 12 лет назад, может, и не узнала бы никогда, как прогрессировал талант моего любимого артиста за это время?» Миша смеется. Это, конечно, не было решающим аргументом, но что-то похожее... Обыкновенные житейские радости и возможность ими наслаждаться заставили ее рискнуть 12 лет назад. В тот момент Сьюзан Кэро было 53 года. Дочь заканчивала школу, сын – первокурсник, а рак, как всегда, не вовремя. И что самое обидное – никакой реакции на стандартное лечение. Тогда доктор впервые заговорил со мной о возможности принять участие в клинических испытаниях, рассказывает Сюзан. Я все внимательно выслушала. Стало, если честно, очень страшно. Я тогда еще подумала, а как же люди решаются вдруг первыми полететь в космос или даже просто прыгнуть с парашютом? Ведь там неизвестность. Но другого выбора у меня, увы, не было. Я решила посоревноваться с моей лейкемией. Я составила короткий список желаний. Увидеть выпускной дочери, ее свадьбу и свадьбу сына, а еще внуков. хотя внуки Это было, конечно, уже слишком. Она показала доктору свой вишлист и спросила, «Как думаете, оно того стоит?» Он пожал плечами. В общем, решение Сьюзен Кэра принимала сама, хотя слово «испытание» звучало жутковато. Да и до сих пор оно ей не нравится. Но претензий и страхов больше нет. Свои 12 лет нормальной жизни Сьюзен уже получила, решившись на то, что на научном языке так и называется – клинические испытания. Клинические испытания лекарств – научные исследования с участием людей. Их проводят по всему миру для того, чтобы оценить эффективность и безопасность новых, прежде испытанных лишь на биологических моделях и животных препаратов. Онкологические лекарства могут проходить клинические испытания только на больных раком людях, в том числе и детях. Без клинических испытаний ни одно противораковое средство ни в одной стране мира не может быть зарегистрировано и выпущено на рынок. Профессор Гудков теперь стоит в своем кабинете у пластиковой доски и поясняет рассказ, рисуя синим маркером. Клинические испытания – важнейший момент, когда все, что ученый придумал, о чем мечтал и на что надеялся, окажется применимо к тому, ради кого и было придумано, к больному человеку, и поможет или не поможет. Это предельно важный момент в истории создания любого противоракового препарата, говорит Гудков. Мы выходим из лаборатории, мы прошли все стадии изучения всех возможных действий и побочных действий в виварии. И вот мы идем к людям. Это момент истины и для ученого, и для пациентов. Безусловно, в самом начале речь идет о больных, которые уже исчерпали все возможности, существующие на сегодняшний день противоопухолевой терапии. Например, у человека есть рак молочной железы, его лечили сначала стандартными курсами химиотерапии, опять начались метастазы, потом стали лечить герцептином, снова пошли метастазы. В конце концов, человек набит метастазами, печень уже вся в узлах, и больше нет ни одного способа который был бы допустим в качестве стандартной терапии. Тогда этому пациенту говорят, вы знаете, мы больше ничего не можем сделать, но у нас есть вот такой выбор веществ, которые сейчас находятся в клинических испытаниях. Прочтите пять брошюр, подумайте, потому что некоторые из этих препаратов ученые позиционируют как препараты вроде бы успешные против рака молочной железы. Человек читает, Советуется с врачом, тот высказывает свое мнение очень аккуратно, потому что врач категорически не может не получать деньги от компании, которая производит этот препарат, не рекламировать его, после чего человек принимает сам конечное решение. По опыту могу вам сказать, что здесь, в Америке, люди, как правило, отдаются на испытания. Почему, как правило? Потому что выбора у такого человека почти нет – или попытаться, или опустить руки. Клинические испытания в современной онкологии проходят четыре фазы. Первая – это когда лекарство впервые оказывается в человеке и нужно понять, может ли человек переносить его в принципе. Конечным итогом первой фазы должна быть информация о токсикологической границе его применения на человеке и возможных токсических последствиях. В первой фазе необходимо получить базовые фармакокинетические и фармакодинамические характеристики препарата, определить его безопасную дозу. Именно об этом вы потом будете читать в описании лекарства, которое получите в клинике или приобретете в аптеке. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, приведу короткие определения обоих терминов. Фармакокинетика. Это наука о химических превращениях лекарства в организме. Иными словами, это то, как организм влияет на лекарство, как он его перерабатывает, чем он его из себя выводит. Фармакодинамика – это наука о механизме действия лекарства на организм. Она изучает то, что происходит с организмом после действия лекарственного вещества, механизм действия и эффекты. В первой фазе клинических испытаний шансов на терапевтический эффект, как правило, мало. И не только потому, что фаза начинается с очень низких доз, а увеличение идет постепенно крохотными шагами, но еще и потому, что в первую фазу по этическим соображениям набираются больные, для лечения которых исчерпан весь имеющийся резерв средств и подходов. А значит люди с запущенными раками, да еще и ослабленные предшествующим лечением. И больным об этом честно говорят. Тем не менее, хоть и редко, но бывают противоопухолевые эффекты в первой фазе. В этом случае ответивший на экспериментальное лечение больной продолжает принимать препарат, пока он действует. Цель второй фазы – выявить терапевтический эффект, используя выбранную в первой фазе дозировку и длительность лечения. Вторая фаза обычно строится уже вокруг определенного контингента больных, которых выбирают, исходя из результатов первой фазы, и на основании знаний об особенностях определенных раков, например, наличие в них желанной мишени, чтобы увеличить вероятность выявления противоопухолевого эффекта препарата. Как и первая, вторая фаза проводится обычно на небольшом числе пациентов. Важно получить принципиальное впечатление. Действует или не действует? Именно впечатление, потому что для убедительного доказательства делается третья фаза. Если первая и вторая фазы стоят миллионы долларов, то третья стоит десятки и сотни миллионов. Это уже мультицентровое исследование, которое делается в большом количестве больниц и научно-исследовательских институтов большим количеством разных врачей большому количеству пациентов максимально беспристрастно. Беспристрастность, рассказывает мне стоящий у доски профессор Андрей Гудков, определяется не только честностью людей, на что рассчитывать не всегда правильно, не потому что люди лгут, а потому что уж больно хочется долгожданного успеха и больному, и врачу, но и применением двойного слепого метода, когда ни врач, ни больной не знают, что он проглотил или ввел, лекарство или плацебо. Как это не знает? А вот так. Лекарства и плацебо выглядят одинаково и принимаются в одинаковом количестве, но при любом серьезном осложнении так называемое ослепление снимается, и врач получает полную информацию о том, что получал пациент. Правда, такие случаи сопровождаются выходом пациента из клинического исследования. В этой самой трудной и дорогостоящей фазе, по мнению многих врачей, работающих в исследовании, Людей отличает от лабораторных животных лишь тот факт, что они дают свое добровольное согласие на участие именно на этом этапе исследования, именно по этим правилам. Мне несколько раз доводилось общаться с пациентами, давшими такое согласие, и докторами, допущенными вести исследование, И те, и другие, невероятно мужественные люди, двигающие науку вперед. Условия, на которые соглашаются доктор и пациент, одновременно простые и пугающие. Ни врач, ни больной не знают, какой именно препарат человек получает. Плацебо – прежнее лекарство. Если пациент попал в группу клинических исследований третьей фазы, значит, это прежнее лекарство ему не помогало. Или как раз новые лекарства, проходящие исследования. Это непременное условие участия в клинической группе. Кому из пациентов какой препарат достанется – научно обоснованная лотерея, участвовать в которой все соглашаются добровольно. Как правило, в клинике, которая участвует в исследованиях третьей фазы, из офиса разработчика лекарства приходят пронумерованные боксы с препаратом. Номер на боксе соответствует номеру, присвоенному пациенту. Анализы, взятые у пациента после применения препарата, промаркированные точно таким образом, отправляются обратно в лабораторию, ведущую исследование. Оттуда вновь приходит безымянный бокс с номером, очередная порция препарата, и все повторяется заново. Не повлиять на ход исследования, не подтасовать его данные, не продвинуть кого-то из пациентов в очереди на тот самый препарат, ни у кого нет никакой возможности. Папки с результатами исследований строго засекречены. Такие правила действуют во всем мире именно для того, чтобы обеспечить максимально точный результат этого самого дорогого и сложного этапа клинических исследований новых лекарств. «Бывают ситуации, — говорит Гудков, — когда лекарство делает человека зеленым, в коже откладывается. Как сделать плацебо? Ведь ты же знаешь, что ты съел лекарство, стал зеленым, а он зеленым не стал. Для этого делают специальные плацебо, которые тоже делают человека зеленым. Это все важно, потому что если исследование не двойное слепое, не верят люди в результат. Люди также не верят в результаты, полученные в странах, в которых слишком велика вероятность обмана. Поэтому испытания обязательно проводятся одновременно в нескольких странах с разным уровнем жизни и, соответственно, медицины. Например, Китай – и любая из стран Европы, Индия и Япония. Часто бывает, что онкологические больные получают бесплатную химиотерапию в рамках клинических испытаний четвертой фазы. Препараты, которыми этих пациентов лечат, появятся на общедоступном рынке через несколько лет. Моя новая знакомая Сьюзан Керу, по мнению ученых и лечащих врачей, счастливится. Она 12 лет принимает участие в клиническом исследовании препарата, который явно ей помогает, пройдя вместе со своим спасителем долгий путь от первой до третьей фазы клинических исследований. У лекарства, которое Сюзан испытывает на себе, сейчас как раз заканчивается вторая фаза и начинается третья. Заходя в отделение экспериментальной химиотерапии, Сюзан Кера подписывает несколько документов о добровольном информированном согласии на введение препарата, о добровольном информированном согласии на участие в третьей фазе исследования, и еще один – продление разрешения на использование фото и видеоизображения Сьюзан в рекламе клинических исследований. Тут уже удивляюсь я. Оказывается, наряду с борцами за права животных, участников опытов по созданию революционных противораковых препаратов XXI века – В Америке есть борцы за права пациентов, участвующих в клинических исследованиях. Эти борцы протестуют против испытаний препаратов на людях, но как иначе их испытывать, борцы не предлагают. Просто протестуют и все. Именно поэтому Сьюзен Кэра вместе с несколькими десятками других пациентов снялась в социальной рекламе, призывающей людей доброжелательнее и терпимее относиться к тому, что происходит в науке. В рамках этой рекламной кампании пациенты сфотографировались для билбордов, развешанных теперь по всей Америке. На билбордах под портретами смертельно больных людей, получивших пусть и призрачный, но все равно шанс на спасение, написано: «Я не мышь, не свинья и не кролик, я человек, но я тоже помогаю ученым найти лекарство, которое, возможно, спасет меня, а возможно вас». Стоит ли говорить? Что участница клинических испытаний в институте онкологии имени Розвелла Парка Сьюзан Кера посещает группу поддержки подобных пациентов, таких групп несколько сотен по всей Америке. Конечно, и Сьюзан и другие испытуемые волнуются, конечно, у них есть сомнения. Примечательно, что 12 подаренных экспериментальной терапией лет не единственный для Сьюзан аргумент за участие в клинических исследованиях. И этому ее научили психологи в группе поддержки. Во-первых, я испытываю невероятную благодарность своему лечащему врачу, доктору О. Хаю за то, что он 12 лет назад предложил мне этот, оказавшийся спасительным выход из положения. Во-вторых, я хотел бы обнять и расцеловать каждого из ученых, работающих над лекарством, которое подарило мне эти незабываемые годы. Все получилось. Была свадьба дочери, женился сын. Вы не поверите. Тут сентиментальная Сюзан, разумеется, смахивает слезу. Я нянчу своего первого внука. У меня даже есть на это силы. Я не знаю, как пойдет дальше, но уже сейчас можно поставить точку. Я только выиграла, решившись участвовать в этом исследовании. Никто не уполномочен жить вечно. Если честно, еще от десятка лет я не откажусь. Хотя, конечно, это очень самонадеянно, но я считаю себя пионером. И я очень горжусь тем, что помогла ученым лучше понять суть лекарства, которое они изобрели. А значит, в будущем у людей с моей болезнью будет больше шансов поправиться и вернуться в полноценную здоровую жизнь. Я очень рада, что так получилось. И я, моя жизнь, моя болезнь смогли стать полезными для других. История болезни Сьюзан Кэро Вполне возможно, в недалеком будущем станет главной в истории создания нового препарата против рака, поможет тысячам других людей победить болезнь. Это, что касается глобальных перспектив, а в жизни Сьюзен попросту произошло чудо. Именно так я воспринимаю ежегодные рождественские открытки, приходящие мне в декабре от Сьюзен. В них она сообщает, что чувствует себя прекрасно и шлет приветы от дяди Миши, которому каждое Рождество самолично печет яблочный пирог в благодарность за незабываемые эмоции. Довольно важная часть истории Сюзан заключается еще и в том, что все передовое лечение, которое пациентка получила, она получила бесплатно. По правилам, принятым во всем мире, все лечение, которое больные получают в рамках клинических исследований от первой фазы до третьей, проходящий в онкологических центрах в разных точках земного шара, должно быть бесплатным. В России, когда международные исследования кончаются, а препарат оказывается действительно лучшим из существующих, пациенты оказываются, мягко говоря, в затруднительной ситуации. Средства от болезни есть, но денег на него нет. По словам административного директора Петербургского фонда Адвита Елены Грачевой, Не так давно закончилось интернациональное клиническое исследование по Ниволумабу, Абдива, в котором принимали участие 132 пациента, наблюдавшиеся в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Поскольку Россия принимала участие в исследовании лишь в качестве партнера, предоставившего пациентов и врачей нужной компетенции, то все 132 человека в одночасье, едва исследование окончилось, перестали получать от производителя бесплатные лекарства, которое им помогало. Денег, чтобы купить необходимый препарат, всем нуждающимся, у самих пациентов и у фонда Адвита нет. В некоторых случаях показан пожизненный прием, в некоторых несколько курсов, стоимость каждого сотни тысяч рублей. Скольким сможете помочь?» – спрашиваю я Грачеву. «Тридцати пациентам», — отвечает она, опустив глаза. «Что сказали остальным?» «Сказали, как есть. Долго разбирались с каждым случаем. Сначала врачи написали, кого можно вовсе снять с препарата, так как эффект получен, кого перевести на другую терапию, кому-то дозировку снизить. Потом мы со своей стороны смотрели, у кого какие родственники работают, кто хотя бы кредит взять сможет, кому помогут работодатели». Но необходимость такого выбора абсолютно разрушительные вещи и для врачей, и для нас. Как правило, после того, как безвредность и эффективность препарата доказана у взрослых, исследования проводятся среди пациентов детей. В этом случае информированное согласие подписывают родители до 9 лет или дети и родители после 9 лет. В России таких исследований единицы. Профессор Ольга Желудкова одна из немногих российских врачей, регулярно и активно участвующих в международных клинических программах. Одним из первых пациентов желудковой был Сережа Че, с которым я была знакома, его история болезни пришлась на историю моего волонтерства в детской больнице. Сереже 13 лет, а это значит, что для участия в клиническом исследовании он должен сам подписать специально разработанную для детей форму информированного согласия. Она начинается словами «Дорогой друг, тебе предлагается принять участие в научном исследовании». Более подробную, взрослую форму подписывает Сережина мама Татьяна. Она рассказывает о Сереже, о болезни, о последнем шансе. Вот этом клиническом исследовании. Татьяна принимает единственное возможное в их жизни решение, но принимает его не за себя, за сына. Опухоль, которая у Сережи в голове, такая большая, что очень давит на зрительный нерв. Эту опухоль оперировали, потом дважды облучали, потом несколько курсов химиотерапии. Но победить до конца, выкрапкаться из болезни, Сереже так и не удалось. Таня говорит еле слышно. В других клиниках нам просто сказали, вашему ребенку уже ничего не поможет. То есть мы вам никакого лечения предложить не можем. Езжайте домой умирать как я должна это рассказать Сереже, как я могу это объяснить себе? В то, что в биографии ее сына может быть поставлена такая точка, Татьяна не верит, старается не верить. Эта хрупкая женщина отчетливо понимает, у нее нет другого выхода. Если есть хотя бы один шанс на спасение, он должен быть у Сережи. Так Таня с сыном оказались на приеме у профессора Желудковой. Так мы познакомились. Когда есть два варианта – либо не лечиться, либо лечиться препаратом, который в России пока не опробирован, но уже достаточно широко применяется в исследованиях, например, в Германии, какой может быть выбор у мамы? Какой у меня есть выбор? Только один – решаться и пробовать. Ольга Григорьевна ни к чему нас не подталкивала, не заставляла. Она сказала, есть призрачная возможность, что это поможет. Я несколько раз говорила с Сережей, мы решили попробовать. Тихо говорит Таня. На медицинском языке это значит принять участие в исследовании. Мне требовалось врачебное объяснение этой решимости Сережиной мамы. Я попросила Ольгу Григорьевну об интервью. Она сказала, только не по телефону. Приезжайте, поговорим у меня в кабинете. В коридоре к профессору Желудковой огромная очередь из мамы детей. В их глазах сразу и страх, и усталость от страха, и надежда, что там, за дверью кабинета, Ольга Григорьевна предложит им что-то необыкновенное, спасительное, что убьет этот страх и позволит жить без страха и без болезни. Жду в этой очереди больше часа. Как она справляется с таким грузом возложенных надежд и ожиданий? Как она потом выходит с работы, идет, например, в магазин, едет в метро, приходит домой, смотрит телевизор, спит? Мне кажется, что спать после того, как посмотришь в глаза каждому из этой очереди, очень трудно. Но этот вопрос я профессору Желудковой так и не задала. Я спросила, как мы и договаривались о том, каким маленьким пациентам может быть предложено экспериментальное лечение. Этот вопрос тоже оказался из разряда тяжелых. И Ольга Григорьевна, врач с сорокалетним стажем, долго и аккуратно выбирает слова. Клинические исследования предусматривают проведение исследований у тех пациентов, которые не могут быть излечены с помощью других стандартных программ. Катя, я не знаю, как вам по-другому сказать, скажу как есть. Такие исследования они проводятся, наверное, у самых смертельно больных пациентов, у тех, для которых другого шанса нет, но не придумано еще вообще никакого лечения. Речь идет об инкурабельных больных, в общем-то. В терминальной стадии. В кабинете становится очень тихо. Я жду, что она продолжит, скажет что-то бодрое, обнадеживающее, подводящее под разговором позитивную черту. Но она просто встает и показывает стеллаж, в котором целая секция посвящена идущему сейчас клиническому исследованию. На центральном месте объемный чемодан. В нем за семью замками результаты исследования только одного препарата. Чемодан весит 8 килограммов. Где-то в этом чемодане папка с данными о том, как идет исследование с участием Сережи Че. Но не рассказывать о том, что там написано, не называть сам препарат, доктор не имеет права. Детская популяция всегда считалась крайне закрытой для клинических исследований. Я бы даже сказала, запрещенной, говорит Желудкова. Всегда говорили так. Эксперименты на детях проводить нельзя, и лечащий врач пациента всегда вступал в конфликт с исследователем, который предлагал те или иные новые препараты. Лечащий врач раньше всегда был противником чего-то нового и опасался, что это новое может принести какие-то серьезные проблемы в лечении этого пациента. Вот изучена какая-то стандартная схема, ты ее применяешь, и ты изучил ее, тебе это легко проводить. А новое может повлечь за собой какие-то дополнительные осложнения, дополнительные вопросы. По законодательству исследования у детей могут проводиться только после исследований у взрослых. Но прекрасно известно, что есть ряд заболеваний, которыми не болеют взрослые. И это касается, конечно, онкологии. Есть отдельные виды рака, которые встречаются только в детской популяции. Более того встречаются только у детей младшего возраста. В этом случае, я считаю, оправдано проведение клинических исследований у детей. А что еще делать? Сколько ждать? Чего ждать? Когда-то профессор Желудкова была в числе первых врачей из России, боровшихся за право проводить клинические испытания второй фазы с участием маленьких россиян. Теперь перед ней сидят мама Сережи Татьяна и сам Сережа. И Ольга Григорьевна объясняет им все возможные плюсы и минусы их положительного решения об участии в клиническом исследовании нового противоракового препарата. В течение нескольких недель у Сережи появится улучшение. «Я стану приезжать в больницу, спрашивать. Как ты себя чувствуешь?» Сережа будет смущенно пожимать плечами. «То лучше, то хуже, но в целом не очень. Вы же знаете, я болею». В глазах мамы... Появится надежда, ей захочется подмечать все положительное, что происходит с Сережным самочувствием, а все отрицательное не замечать. Врачи по-прежнему не возьмутся ничего гарантировать, отмечая то положительную, то отрицательную динамику. И наблюдать за всем этим будет очень неспокойно. Какое же мужество надо иметь, чтобы составлять все эти многотомные сухие отчеты, когда речь идет об этой одной сережной жизни? Но лекарство, которым врачи пытаются лечить Сережа сейчас, возможно, в будущем, и уже наверняка, безо всякой сослагательности, спасет кого-то другого. Конечно, мы преследуем в первую очередь научную цель, говорит Желудкова, когда мы идем с ней по больничному коридору от Сережной палаты к кабинету. И она касается как улучшения результатов для пациента, который получает это лечение, но также и для будущего поколения, для будущих пациентов. Да, конечно, первые исследования всегда проводятся у пациентов, прошедших первичную стандартную клиническую терапию, которая оказалась неуспешной. Первый клинический опыт всегда связан с лечением больных в рецидиве заболевания. И когда у таких безнадежных больных достигнут эффект, положительный результат, тогда стоит вопрос о применении этого препарата у тех, кто только что заболел впервые. Взрослые всегда являются первыми, на ком проводят клинические исследования. И дети уже проходят клинические испытания, как правило, с известным эффектом этого препарата. Чрезвычайно редко. Только при тех заболеваниях, которые касаются только детей, испытания начинаются в детской популяции. Обычно все-таки начинаются у взрослых. И потом уже мы проводим исследования с теми препаратами, в которых наблюдался положительный эффект у взрослых, у терминальной группы детей. А значит, в следующей группе мы тоже имеем шанс на положительный ответ. Но не во всех ста процентах, разумеется. Она останавливается, смотрит на меня. Понимаю ли я, о чем она говорит? Я стою окаменев, не в состоянии произнести ни звука. По больничному коридору бегают или ходят привязанные тонкой трубкой капельницы дети. Вдоль коридора сидят, ходят, маются их мамы. На стене висит и что-то рапортует телевизор. На стеллаже, в кабинете, у желудковый чемодан, в котором, возможно, спрятано средство, могущее спасти всех этих детей. А может, это совсем не оно? Или оно, но никакое не спасительное? Как с этим всем знанием жить? Как продолжать верить, работать, спасать? Как отыскать слова, которые сказать Сережной маме? Мы ведь сегодня будем говорить с Сережиной мамой по телефону. Ольга Григорьевна трогает меня за рукав. Могу вам сказать, Катя, почему с одним и тем же заболеванием у больных на один и тот же препарат разный эффект? Значит, разная опухоль. Значит, несмотря на то, что она имеет один гистологический вариант, в ней есть какие-то другие молекулярные маркеры, которые определяют ее чувствительность к химиотерапии. С одним и тем же диагнозом не все 100% положительно отвечают на лечение. Но это мы с вами уже заглядываем в далекое будущее. Пока же речь идет о конкретном исследовании конкретного пациента. И я уже сейчас могу сказать, оно принесет пользу не только этому конкретному больному, но и для других пациентов это тоже возможная польза в лечении, шансы на которую одновременно и большие, и маленькие. Мы опять шагаем по коридору из одного конца в другой, мимо детей, мам, медсестер, игрушек, капельниц и инфузоматов, и профессор Желудкова рассказывает мне о том, что по статистике 5% клинических исследований оказываются успешными от первой до последней фазы испытаний. И я пытаюсь сообразить, много это или мало, и застреваю на этой цифре 5%. Желудкова говорит сама, это шанс, Катя. Определенный шанс на то, что терапия, которая считалась неизвестной или экспериментальной, в будущем будет широко применяться. И я уже сейчас благодарна Сереже и его маме за их решимость и за их помощь во всем. Благодарна. И еще я вместе с ними, конечно, верю в этот шанс. Верю, да. Я в конце концов собираюсь силами и спрашиваю ее о том, Как она умеет разделять в своей голове этого конкретного черноглазого тринадцатилетнего Сережу и Сережу-пациента, который в будущем, возможно, поможет как-то там по-другому лечить детей? Желудкова сжимает губы. Да ничего, конечно, она не разделяет. Ей тяжело не меньше моего, а может даже и больше. Ведь я пришла, ушла, написала книгу, а потом взялась за другую, а она... Завтра опять придет в это отделение и будет принимать пациентов, и смотреть в их глаза, и делать хотя бы что-то, чтобы у них появилась надежда. Когда ты, врач, участвуешь в том, что человек переживает рак, а тем более безнадежный рак, тот, от которого до сих пор не было спасения, ты как бы вместе с ним все это переживаешь, проживаешь, несмотря на то, что вроде бы это он болеет, а ты лечишь. Медленно и очень спокойно говорит Ольга Григорьевна. Если есть хоть какой-то малюсенький, постороннему взгляду незаметный, положительный эффект, это невероятный психологический подъем, это взрыв эмоций, в первую очередь для пациента, конечно, но и для врача. Для врача еще и доказательство того, что это заболевание лечится. Если бы вы знали, как это поддерживает меня как доктора, а еще как это поддерживает других пациентов, которые, как вы говорите, ждут очереди. Когда ты им показываешь пациентов, которые излечены с помощью метода, который еще год, полгода назад считался экспериментальным, вы бы видели, что с ними происходит. А надежда в нашей болезни и ходе ее лечения – великое дело. Вы можете себе представить, Катя, пациенты просят телефоны тех других пациентов, которые уже излечились они им звонят и проверяют, правда, что у вас был такой-то рак, правда, что вы вот тем-то лечились у желудковой, и у вас теперь все хорошо. Отвлекаясь от клинических исследований, хочу сказать, насколько это важно, когда те, кто болеет сейчас, знают об историях тех, кто болел до них, о тех, кто выздоровел, кто победил, отрастил волосы, завел семью, родил детей. Это такая же важная часть лечения, как и терапия. Это такое счастье, когда они становятся полноценными, но и могут другим сказать: для нас это очень важно. Я бы добавила вот эти звонки и эту обратную связь к третьей фазе до клинических испытаний. Но вы можете подумать, что я слишком эмоциональна. Конечно, я так не буду думать, потому что верю, что именно эти врачи вместе со страстными, влюбленными в свое дело учеными, С каждой минутой, днем, с каждым придуманным и воплощенным в жизнь лекарством приближает нас к решению вопроса о том, как и какими средствами будет одержана победа над раком. Я верю в то, что такой день однажды обязательно наступит. И мне кажется, что они тоже в это верят. Иначе зачем все? «Иначе зачем все?» Как будто эхом произносит прямо мне в ухо профессор Андрей Гудков. Я спрашиваю – Как так вышло, что весь этаж, который занимает его отдел биологии клеточного стресса, это таблички с высокими докторскими степенями, с русскими именами и фамилиями? Это резервация для русских эмигрантов или совпадение? Разумеется, профессор не верит в совпадение. Говорит, что специальной установки работать с русскими у него не было. Но так само сложилось, что единомышленников легче и быстрее чувствовать и находить среди людей общей культуры. Никакой заведомой избирательности. В лаборатории есть ученые из Индии, Китая, Турции, Ямайки, ну и, конечно, Америки, говорит Гудков. К тому же профессиональное взаимопонимание – великая ценность, которой долго добиваться и жалко терять. И работа становится все интереснее с каждым годом. Не просто найти такую. Вот мы и не разбегаемся, а вместе строим. С некоторыми, например, я работаю с конца 1970-х. Конечно, это необычно по американским стандартам, где люди в одной лаборатории больше пяти лет не задерживаются. Но, с другой стороны, только в Америке такое и возможно. Анклав русской культуры в старейшем американском раковом институте. И никто не удивляется, никто не стыдится, никто не прячет свою этническую идентичность, скорее гордится. И все же главное, что держит нас вместе – ощущение, уверенность, что мы делаем нечто настоящее, на что стоит потратить жизнь. «Не жалейте, что уехали?» – спрашиваю. «Нет, иначе у нас не было бы возможности работать так, как мы работаем здесь, создавать то, ради чего мы стали учеными». «Не скучайте по России?» – пытаясь выбить его из колеи. Гудков улыбается. «За ним сюда, в Баффало». С предыдущего места работы – Кливлендская клиника Агая переехали около 50 семей ученых, две трети из них из России. И потому он уверенно отвечает, «Думаю, что в России я был бы окружен примерно теми же людьми, так что можно сказать, что и не уезжал. Все эти люди – профессора, у каждого своя лаборатория. Они уже состоялись, имеют профессиональное имя, статьи, гранты». И хотя часть из них – мои ученики, все были приняты на работу на конкурсной основе. Маркс говорил, а мы все, конечно, напичканы марксизмом-ленинизмом, что у пролетариев нет отечества. У ученых тоже нет отечества в том смысле, что наука абсолютно интернациональна. Более того, в отличие от литературы, кино, любой культуры, наука вненациональна. Люди приезжают работать туда, где они в единицу времени успевают сделать больше в своей профессии, чем будут делать в другом месте, а сделав это, будут уверены в том, что именно отсюда это будет лучше увидено, услышано и сыграет большую роль в той области, которую человек пытается развивать. Потому что в нормальных обществах во главу угла ставится не феодальный патриотизм. Ты родился за колючей проволокой, и теперь, когда проволоки нет – В силу каких-то моральных обязательств ты должен продолжать здесь работать. А творческая свобода. Особенно если ты делаешь то, что вне национально. Я убежден, что попытка привязать науку к культуре бессмысленна и в конечном итоге вредна. Давайте осудим Ломоносова, что он ушел в Москву из Холмогор. Там бы на родине и творил. И есть социальная ответственность и у ученых. И дело не только в том, какому режиму ты служишь, И не станет ли твое знание средством порабощения? Это экстремальные варианты. Но ведь наука тесно примыкает к образованию, которое остается национальным. В науке есть преемственность. И в этом единственном есть огромное давление на меня моей совести. Я получил прекрасное образование. У меня были необыкновенные учителя. А я уехал, не отдал долг и не выучил студентов на родине, нарушил преемственность. То, что я все равно учу молодых ученых из самых разных стран, в том числе и из России, до конца не утешает. И все же для ученого приоритетом является научный результат, количество и качество этого результата, скорость его получения в единицу времени. Это и есть главный критерий в выборе того места, где он должен работать, должен жить. «Ни у кого из уехавших из России ученых я не заметила ностальгии. Обычно говорят про рябины и березки. Вот они, Катя, посмотрите по сторонам. Вдоль берега действительно шуршат слабыми желтеющими осенними листочками и березки, и рябины, и вообще, если бы не гигантский водопад и возвышающееся над ним гигантское же казино, пейзаж очень и очень среднероссийский». А Чехов, Достоевский, Пушкин, Есенин, Мандельштам и Цветаева — они в каждом доме, да и здесь тоже, — профессор стучит по виску. От этого уже никуда не денешься. Мне так и не удалось спровоцировать его на сравнение здесь и там. Профессор Гудков из благородной породы знакомых по книгам русских исследователей золотого века науки, открытых миру и любящих родину. Главная движущая сила его и его соратников – желание работать и создавать лекарства, двигаться вперед. Если по какой-то причине в США для этого больше возможностей, значит, надо работать в США и хорошо делать свое дело. Иначе зачем все?» – повторяет Андрей Гудков. «Грохочет Ниагарский водопад. Я пытаюсь перекричать грохот. «Мне о вас говорил Чубайс!» – профессор не слышит кивает из вежливости. Мы придем к кафе, где еще успеем поговорить о третьей фазе клинических испытаний, которую проходит перед выходом на рынок любое противораковое лекарство, и которую именно сейчас проходит сразу несколько препаратов, созданных в лаборатории профессора Андрея Гудкова, русского американца, не чувствующего себя беглецом. Русского ученого, не потерявшего свою национальную идентичность, но ставшего ученым с мировым именем и с открытыми миру возможностями. После второй фазы, сообщает Гудков, происходит наибольшее количество продаж, то есть лекарства из биотехнологической компании от первичных разработчиков переходит к фармацевтическим гигантам. Они внимательно, как парящие орлы, смотрят на клинические испытания во всем мире и когда видят, что в этом месте проклюнулась эффективная вторая фаза, пикируют и хватают и тащат в гнездо, расплачиваясь с родителями этого лекарства, оставляя бизнесменов-организаторов счастливыми и довольными. Потому что только у них есть средства для масштабной третьей фазы, только они потом смогут обеспечить полномасштабное производство и маркетинг. Третья фаза – это фаза, после которой… FDA может принять решение дать этому лекарству разрешение на клиническое использование, а значит, и на продажу. Потому третья фаза с точки зрения пациентов самое главное Тут надо понимать, что FDA со всем его огромным и довольно неповоротливым механизмом сильно пытается не отстать от темпа, в котором сегодня развивается наука, говорит мне онколог Михаил Лосков. Мы с ним идем. Точнее, я бегу рысцой за быстро шагающим от метро молодежным доктором. Через три с половиной минуты в клинике амбулаторной онкологии и гематологии, основанной Ласковым, начнется тюмерборд. Лосков и его двое молодых коллег пишут фломастером на стене перечень всех важных научных и медицинских публикаций, касающихся клинических испытаний онкологических препаратов, которые случились за прошедшую неделю. Какие исследования по каким препаратам стартовали? Какие объявили о промежуточных результатах? Какие были закрыты как неуспешные? а каких в профессиональной среде говорят как о перспективных? О том, как быстро результат научных исследований может коснуться пациентов, Лосков говорит, формально от такого монстра, как FDA, зависит не только возможность продажи лекарства на рынке, но и то, как скоро оно там появится. Но FDA принимает решения медленно, а мир ускоряется. Все, в том числе и в FDA, довольно давно это поняли и стали думать, что делать, потому что делать что-то действительно надо. В связи с этим появились новые статусы исследований, которыми оперирует FDA. Например, статус Breakthrough Therapy Designation – прорывная терапия – означает, что лекарство, которое поступило на рассмотрение – многообещающее настолько, что ждать 10 лет, пока его испытают, на 10 тысячах пациентов в разных странах мы не можем. Поэтому мы прямо сейчас его временно допустим к применению. Делается это не только из человеколюбивых соображений, но еще и для того, чтобы заинтересовать фармкомпании, которые вкладываются в создание препаратов. FDA им как бы говорит «хорошо, ребята», Мы вам даем вот такой срок, в течение которого вы должны получить данные больших исследований, но уже сейчас можете продавать препараты и, следовательно, получать прибыль. Только имейте в виду, если, к примеру, за пять ближайших лет вы нам не дадите большого рандомизированного исследования, мы вас закроем с этим препаратом раз и навсегда. Это один способ упрощения процедуры. Другой – новые типы клинических исследований. Если раньше нужно было собрать свою команду, разработать протокол, набрать по 20 центрам 5000 человек, вести исследования не менее 5 лет, то сейчас появляются новые одобренные типы исследований, которые позволяют резко укоротить процесс, например, с помощью медицинского регистра. В этом случае к рассмотрению принимается попавшие в регистр Результаты применения определенных препаратов или медицинских изделий – «off-label», то есть без регистрации и одобрения FDA. Выводы, сделанные с помощью регистра, если данные собраны надежно и проверены, также могут стать поводом для принятия решений FDA. Это тоже новшество. Раньше такие типы исследований просто не принимались к рассмотрению. Едва успев это произнести, Доктор Лосков в прыжке преодолевает шесть ступеней, ведущих в созданную им клинику. На бегу здоровается с девушками в регистратуре, уточняет время прихода ближайших пациентов и заходит в кабинет. Прием начнется только через час. А пока это площадка для еженедельного мозгового штурма, который Лосков сделал правилом в своей клинике. Сегодня докладывает доктор Абалмасов, оппонирует доктор Лосков и доктор Блощиненко. На экране компьютера таблица, в которую сведены результаты всех громких исследований, опубликованных на этой неделе. Иммунотерапия, химиотерапия, разные сочетания, разные комбинации, экспериментальные протоколы. Абалмасов пишет буквы и цифры, рисует безжизненные проценты. Лосков и Блощиненко задают вопросы, спорят. Потом каждый что-то записывает себе в ноутбук. На моих глазах. Далекая и безжизненная высокая наука становится частью повседневной практики, потому что за всем этим чита истории болезней, борьбы, надежды и, возможно, спасения. Через слово всплывают реальные клинические случаи пациентов, проходящих лечение здесь и сейчас, в клинике амбулаторной онкологии и гематологии. Про кого-то врачи говорят – А мы как раз думали применить такой протокол. Хорошо, что теперь знаем, что результаты не очень. Про кого-то... Смотрите, какое отличное исследование. Может быть, попробуем? Через час пластиковую панель на стене кабинета, сверху донизу, исписанную черным маркером, вытрут. Стулья уберут. И площадка мозгового штурма снова станет приемным кабинетом. За дверью уже очередь из людей, которые надеются, что лекарства... Только что изобретенные лучшими умами планеты не просто будут им доступны, но и спасут. Я рассматриваю лица. Пожилая пара. Мужчина с шейным платком и выгривом кепи старается держаться. Женщина гладит его руку, провожает до двери кабинета, но мужчина жестом просит ее остаться. Мама с подростком. Мальчик лысый в маске. Мама смотрит в одну точку и, не переставая, треплет краешек цветного платка. Красивая женщина с прямой спиной, губы накрашены, а в глазах страх новой жизни, которая, видимо, только что на нее обрушилась. Я понимаю, что жизнь каждого из этих людей бесценна, но каждому придется еще принять решение о том, где и как лечиться и чем за это платить. И вопрос об этике образования, на спасительные лекарства – один из тех, на которые у меня нет ответа. «Если говорить об ученых, то мы редко становимся богатыми от выхода на рынок новых лекарств», напишет мне уже в письме в ответ на вопрос профессор Андрей Гудков. «Слишком большой разрыв между созданием концепции и первичного препарата и тем лекарством, которое выйдет на рынок. Чтобы его преодолеть, привлекаются огромные средства. Доля ученых-родоначальников — разбавляется до да ничтожной, ведь это не их средство. Да и не движет учеными стремление к богатству. Для этого есть другие профессии. Есть еще одно и очень важное соображение. Я буду стремиться как можно дольше не сдавать фармацевтическим компаниям наше изобретение. Но не потому, что я такой хитрый и хочу, чтобы оно выросло в цене, а потому что каждое лекарство как ребенок. Представьте, что вы торгуете детьми, вы плодите хороших, здоровых детей, потому что у вас хорошая генетика. Но если вы сдадите их в плохую школу или в плохие руки, то все пойдет на смарку. Пока лекарство в твоих руках, ты его создал, ты в него веришь, ты его чувствуешь, ты знаешь про него все нюансы, у тебя с ним персональные связи и есть глубочайшее его понимание. Если ты... Сдашь его дяде слишком рано, то оно умрет. Потому что люди, которые им будут заниматься, о нем массу вещей не знают. У них есть выбор из десятка других, как им кажется, похожих лекарств. Если не получился с ним какой-то один опыт, они немедленно решат, а я буду заниматься чем-нибудь другим. И в этом огромная проблема академической науки. Потому что в академии, типа нашего института, Рождается очень много новых идей и наметок. И возникает то, что потенциально могло бы превратиться в лекарство. Но финансирование науки, даже очень щедрое в западных странах, заканчивается моментом, когда ты определил механизм действия, показал, что оно работает в принципе, и все. Дальше это не твоя профессия. Пусть этим занимаются другие. Ты кладешь патент, и институт начинает твой патент пристраивать кому-нибудь. И вот этот момент очень плохой. Именно поэтому я стал заниматься судьбой своих лекарств. Не один, конечно, а с партнерами, которые хоть и бизнесмены, но разделяют мой взгляд на мир. И делаю это вовсе не потому, что мне нравится ездить, торговаться, конечно, нет. Мне нравится открывать что-то новое. Мое призвание – наука. Но вот эта ответственность перед ребенком, когда ты хочешь хотя бы и до конца института его довести, чтобы потом он уже сам встал на ноги, и лекарство дойдет до пациентов, и будет им доступно. Ваш друг Андрей Гудков